Страница 199. Первое литературное выступление Пушкина. Для успеха нового литературного течения необходимо было объединить отдельные разрозненные усилия вокруг основных задач. Необходимо было появление вождя, который возглавил бы ряды новаторов. Ни Котенин, ни Кефельбекер, ни даже Грибоедов, шедшие каждой своей дорогой и не обнаружившие необходимой широты творческих поисков, не могли стать во главе литературного движения. Эта историческая роль выпала на долю молодого Пушкина. Член Арзамаса Пушкин начинал деятельность как Арзамасец, как лучший ученик Жуковского, батюшкова, как романтик, принявший горячее участие в разгоревшейся битве с классиками. Вслед за другими арзамасцами юный сверчок – это была кличка Пушкина по Арзамасу – выступил сатирами, эпиграммами против архаистов, Но Пушкин мог стать во главе литературного движения только потому, что он перерастал Арзамасцев, усвоив лучшие стороны раннего романтизма Жуковского, Батюшкова. Поэтому преодолел односторонность этого литературного течения, сумел принять революционно-просветительственные традиции русской литературы. Эти традиции получили новую жизнь в поэзии юного Пушкина, что сблизило автора послания к Чаадаеву с формировавшимся в то время лагерем дворянских революционеров. Страница двухсотых. Советские пушкинисты, исследуя идейные основы мировоззрения, творчества Пушкина, установили тесную связь поэта с передовыми идейно-политическими движениями эпохи. «Общественное движение декабристов», – писал Томашевский, – «на всю жизнь определило пути развития пушкинского творчества». «Томашевский, Пушкин. Книга первая. 1956 год. Страница 134». Это позволило Пушкину возглавить передовое литературное течение 16 годов революционных романтиков. В 1817 году Пушкин пишет Политическую воду вольность, во многом связанную с одноименным произведением родищего. Это было за год-два до обращения будущих декабристов к политической тематике в поэзии. Вернувшись к следующему году, к теме вольности святой в посланник Чадаеву, 18-й год, Пушкин создает одно из самых волнующих произведений русской политической поэзии, совершенных по глубине слияния личного и общественного. Естественно, было ожидать, что выступление против самовласти перерастёт у Пушкина в борьбу с крепостничеством. К этой теме он обратился в стихотворении «Деревня». 19-й год. Рост гражданской лирики. В своей политической поэзии молодой Пушкин не остался одиноким. Вместе с ним, вслед за ним, выступает большая группа поэтов, создающих гражданскую лирику, исполненную вольнолюбивых, тираноборческих идей и настроений. Рано начинает печататься и Федор Глинк. Примыкая к умеренной группе декабристов, он не шел далеко и в поэзии. Речь идет о Глинке. Мотивы любви, к родине, свободе, мотивы гражданской доблести и долга звучали в его произведениях. В послании к Пушкину 20-й год. Глинка не побоялся публично обратиться со словами ободрения к поэту, которого постигла правительственная кара. В ответном послании Фёдору Глинке в 22 году Пушкин благодарил поэта, великодушного гражданина, как он его называл. Страница 201. Несколько раньше появился важнейший поэтический документ декабризма – сатира Рылеева к временщику. Это смелое выступление против всесильного Аракчеева. С 1821 года начинают печататься в журналах Рылеевские думы, в которых поэт рисовал образы исторических героев, извлекая из истории уроки с целью гражданского воспитания своих современников. Вслед за Пушкиным декабристами выступают поэты, не входившие в революционные организации, но в той или иной мере близкие передовому общественному движению. Ряд Вольнолюбивых стихотворений создает в эти годы Вяземский. Он осознал узость Арзамасского круга литературных интересов. Наиболее высокого подъема его политический пафос достигает стихотворение «Негодование», 20 год. Из этого цикла в печати появилось послание Кочиновскому 21-й год в котором Вяземский заклинил одного из политических и литературных охранителей. В 1822 году было напечатано стихотворение начинающего поэта-студента Языкова под заглавием «К». Оно было обращено к брату поэта А. А.М. Языком. Используя жанр дружеского послания, языков говорит о дружбе, которая зажгла в его душе к свободе вечный огонь и выражает намерение, обратившись к истории, воспеть святые битвы за свободу. Вскоре он и осуществил это. Таким образом, круг поэтов образовавших литературное течение революционных романтиков, становится весьма широким. Литература предшествующая десятилетий отошла от общественной тематики, уделив основное внимание узко понятой личной жизни человека. Попытки Жуковского, Батюшкова выйти за пределы личной тематики не изменили общей направленности их романтизма. Но с возникновением революционного движения так продолжаться не могло. Художественное творчество, как одно из могущественнейших средств идеологического воздействия, необходимо было поставить на службу неотложным общественно-политическим задачам, обогатив литературу гражданским политическим содержанием. Необходимо было завоевать для поэта место в общественной борьбе. Все это нужно было для того, чтобы подготовить борцов за передовые общественно-политические идеалы, способных в роковое время выполнить свой гражданский долг. Страница 202. Новые идейно-художественные задачи, вставшие перед литературой, не могли быть решены старыми средствами. Возникла потребность в новых жанрово-стилистических формах, ни безделки, которыми пигоны сентим сентиментализма заполняли тогдашние журналы, ни малые формы раннего романтизма. Неразличные виды легкой поэзии не отвечали новым потребностям передовой литературы. Необходимы стали высокий жанр. Нужно было разработать новые виды гражданской лирики, отличные от отвлечённо-условной оды классицизма. Коренного изменения требовала баллада, какое она утвердилась в школе Жуковского. На очередь стал вопрос о новых формах эпической поэзии, пережившей явный кризис. Перестает удовлетворять обновленный озеровым жанр трагедии. И в драматургии начинаются поиски романтизма. Возникает идея сценической поэмы. Революционно-патриотический подъем, овладевший дворянскими революционерами, благоприятствовал широкому развитию в их поэзии лирических жанров, в которых находили непосредственное выражение их стремления и надежды. Любовь к Отечеству была одним из самых популярных мотивов литературы, возникшей в эпоху Отечественной войны 2012 -го года. Однако разные общественные группы различно понимали и обосновывали идею патриотизма. В реакционном лагере любовь к Отечеству трактовалась как приверженность к старым исконным основам общественно-политического уклада. Мировоззрение нрав. Патриотизм, в кавычках, реакционного дворянства и его идеологов выражался в защите отживающего и умирающего. Этому лжепатриотизму противостоял подлинный патриотизм поэтов декабристов. Их лирика полна чувства пламенной любви к родине. Кифльбекер имел право сказать о себе, что он, «Пламенел к отчизне чистую любовью». Траница 203. А в стихотворении «Певец в темнице» Раевский пишет, что он размышлял о судьбах отчизны, дыша к земле родной любовью. Но у декабристов любовь к родине не была отвлечённым эмоциональным переживанием или абстрактным политическим мотивом. Патриотическое чувство ответственности за судьбу родной страны рождало у них страстное желание видеть Родину свободной и готовность отдать свою жизнь делу ее освобождения. Кефельбекер с полным правом вложил в уста казненного поэта-декабриста такие слова – «Стихотворение тень Рылеева». «Блажен и славен мой дел, Свободу русскому народу Могучим глазом я воспел, Воспел и умер за свободу». Теме политической свободы поэты-декабристы посвящали значительное произведение своей велики: законоположение законоположении «Союза благоденствия» первым естественным законом общественного объединения людей признавалось соблюдением блага общего. Эту идею почти в тех же выражениях мы встречаем в поэзии декабристов. Неотъемлемым свойством героя-гражданина Рылеев считает любовь к общественному благу не раз повторяя, варьируя это выражение в своих стихах. Но за общественное благо, которое заключается в гражданской свободе, нужно бороться, бороться революционным путем. И вот эта тема проходит через все творчество поэтов-декабристов. Особенно мы видим в сатире Кременщику. 20-й год. Рылеев угрожает тирану народной расправой Тогда вострепещи, о временщик надменный, народ тиранствами ужасен разъярённый. Угнетенному положению народа Раевский противопоставляет свободную жизнь, которой... В течение шести веков дышали Новгород и Псков. Но свобода этих древнерусских городов была подавлена. С тех пор исчез, как тень, народ, И глаз его не раздавался предвесту бранных непогод. На площади он не собирался сменять вельмож, смирять царей, Слагать неправые налоги, Внимать послам, встречать гостей, Стыдить, наказывать пороки, Войну и мир определять. Страница 204. Революционная борьба выдвигала На одно из первых мест в лирике декабристов Тему гражданского долга, подвига. В год восстания эта тема с большой силой прозвучала в стихотворении Рылеева гражданин, как бы завершая развитие ее в ряде других стихотворений поэтов-декабристов. Раевский заканчивает свое послание к друзьям присвом: Потень священную знамен на поле славы боевое зовет ваш воздолг. Добро святое! Непосредственно Раевский имел в виду греческое восстание 21 года, но его стихи, как это было характерно для поэзии революционного романтизма, получили иной, относящийся к русской действительности, смысл. Сознание своего общественного долга переходило у декабристов в готовность пожертвовать собой ради общего дела подобно Раевскому, Кухельбекер, в стихотворении «Греческая песня», 21 год, призывал друзей принять участие в борьбе греческого народа за свободу, не щадя жизнь. И пусть я первую стрелою сражен, всю кровь свою пролью, счастлив, кто жизнью молодою простился пламенем. Бою. Откликаясь на события, подобные греческому восстанию, поэты-декабристы развивали мысль о приближающемся освобождении народов от векового гнёта. Своей деятельностью, своим творчеством они стремились ускорить этот процесс. В той же греческой песенке Кельбек же писал «Века шагают к славной цели». И вижу их, они идут, устабы власти устарели, проснулись, смотрят и встают, Досели спя, спавшие народы, радость грянул час, веселый час свободы. Послание к Вяземскому Кихельбекер Греческую тему поставил связь с темой освободительной борьбы других народов Европы, которых тираны угнетают вековым жезлом. Будучи идеологами освобождения крестьян, декабристы затрагивали в своей поэзии вопрос о положении народа. Раевский обращался с вопросом к современнику И единомышленнику Слышишь Стон простонародный Сей ропот рабский Под ермом ли мести благородный Ты Страница 205 Своеобразное место в лирике Поэтов-декабристов Занимает песни В народном духе Написанные Рылеевым В сотрудничестве с Бестужевым В своих песнях они используют в качестве образцов фольклорную песню. Они вкладывают в заимствованную форму необычное содержание, соответствующее политическим задачам декабристов. Так, например, возникает новый жанр революционной песни в фольклорном стиле, в корне отличный от популярных в то время песенок, Дмитриева и Нелединского-Милецкого. Обращение поэтов-декабристов к песенной форме вызывалось задачей агитации. Есть свидетельства, что песни Рылеева, Бестужева проникли в солдатскую среду. Особенно интересны две из них. Первая написана в 1924 году по типу популярной песни Не Лединского, не летского. Ох, тошно мне на чужой стороне. А декабристы несколько изменили. Ах, тошно мне и в родной стороне. И объясняют это неволей, тяжкой долей, в которой приходится век вековать народу. Резко протестуя против крепостного права, произвола чиновников, непосильных налогов, авторы песни откровенно намекают на необходимость революционной борьбы за право народа. А что силой отнято, силой выручим мы то. Мысль о народной. Расправе с господствующими классами, с самим царем выражена песней Уж как шел кузнец, 24 год. В этих песнях революционность декабристов достигает высшего подъема, приобретая оттенок боевого демократизма. Но при всем том тема народа поэзии дворянских революционеров ставилась в значительной мере абстрактно. Не осознав идеи народа как движущейся силы истории и не стремясь развязать народную революцию, дворянские революционеры пытались добиться народной свободы силами передового дворянства. Поэтому в их поэзии мотив народа – борца за свои права – уступает мотиву героя-борца за права народа. Внося новое содержание в Верику, революционные романтики видоизменяли ее жанровую форму. Классическая ода была гражданским жанром, но политическая тема здесь не остановилась переживанием индивидуальной личности. Он дописывается эпохи классицизма, от лица которого воспевалось высокое лицо или событие, оставался абстрактным образом поэта. Романтическая вода декабристов стала выражать личные чувства, предметом которого выступать стало общественное явление. И вот в этой эволюции жанра отразился вот тот переворот в поэзии, который был произведен романтиками. Глубокие изменения происходят и в других жанрах декабрийской лирики. Общественным содержанием наполняется и легия поэтов гражданского романтизма. Оплакивая смерть Байрона, Рылеев раскрывает политический смысл поэзии английского романтика. Заканчивая стихотворение на смерть Байрона, 24-й год, двух стишин. Одни тираны и рабы его внезапной смерти рады. Политическим содержанием насыщены многочисленные послания, которыми обменивались поэты-декабристы. Это иной жанр по сравнению с интимно-лирическими дружескими посланиями Жуковского, Батюшкова и их последователей – жанр политического послания. Достаточно, например, сравнить Однотипная по манере и композиции стихотворения «Пустыня» Рылеева и моей Пинаты Батюшкова. Знаменательным литературным фактом декабристской поэзии уже после 14 декабря является обмен яркими по своему политическому пафосу и гражданскому стилю посланиями Пушкина и одного из Сослами декабристов Адуевского. Замечательным образцом политической лирики в народном стиле является песня о восстании Черниговского полка, написанная позднее в 30 году Михаилом Бестужевым и приобретшая большую популярность среди сильных декабристов. Даже такой традиционный жанр, как переложение псалмов под пером поэтов гражданского романтизма, например, углинки, наполняется политическим содержанием. Таким образом, новаторское содержание революционно-романтической лирики определяло ее жанровые формы. Дальнейшие успехи нового литературного течения предполагали овладение и большими литературными формами поэмы, драматургии, прозы. Своеобразным ответом на это требование эпохи явилась поэма Пушкина «Руслан и Людмила». Это страница 206. Значение Руслана и Людмилы в борьбе литературных течений. Нельзя ни с чем сравнить восторга, негодования, возбужденных первою поэмою Пушкина, писал Белинский. Восторга и негодование. Белинский исключительно правильно подметил резкое расхождение оценок пушкинской поэмы, в котором выразилась идейная борьба двух противоположных общественно-литературных лагерей. Траница 207. Поэма в шести песнях, как значилась на титульном листе Руслана Людмилы, была большой жанровой формой. Она закрепляла победы нового литературного направления – одержанная ранее в малых жанрах. Завершая историческое дело романтика, пушкинская поэма наносила последние удары классицизму, тонким пародированием самого важного жанра этого литературного направления – классической эпопеи. В то же время шуточная, волшебно сказочная поэма Пушкина не была лишена и национальной исторической героики, выступающей в кульминации сюжета защиты Киева от печенек. Новаторство Пушкина заключалось в том, что его поэма в одном жанре, в одном повествовательном стилистическом потоке сочетала. Сказочное и историческое, комическое и героическое, шуточное и серьезное. Именно вот это воспринималось современниками как романтическое смешение жанров, что было отмечено литературной теорией, отнесшей Руслана Людмила Людмилу к числу романтических поэм или эпопей занимающий промежуточное положение между важной и забавной поэмой. Однако не это было главной причиной возбуждения, вызванного пушкинским произведением, оказавшимся в центре литературно-политической борьбы. Руслан Людмила С небывалой до да то ли широтой, с поражающей силой ответила на требования народности литературы, выдвинутая романтиками. Именно это и вызвало восторг одних и негодование других. В прогрессивных кругах поэма вызвала одобрение прежде всего за элементы народности в ее содержании, форме. Пусть ещё недостаточно глубокий и последовательные, но дающие возможность дальнейшего развития. Кефельбекер главным образом с Русланом и Людмилой связывал великие надежды на грядущий расцвет поэзии истинно русской. Эпос и драма революционных романтиков. Однако при всей значительности Руслана Людмилы как литературного явления эта поэма, в которую серьёзное героическое все время перебивалось шуточным и сказочным, не могла определить основных путей развития русской литературы. Жизнь требовала, выдвигала, Перед прогрессивными деятелями литературы необходимость обращения к общественной тематике, к созданию героического жанра. К поэме революционной романтики шли через болгату. Социально-идейная сложность романтизма обусловила существенное различие в трактовке этого жанра, представителями разных видов романтизма. Мы помним, как против романтических баллад Жуковского выступил Катенин, попытавшийся стать в данном жанре на путь национальной самобытности. Но баллады Катенина были народно-бытовыми. Между тем политическая и литературная программа декабристов требовала – Обращение к исторической героике. Так рождается жанр историко-героической баллады, наиболее ярко и богато представленной думами Рылеева. Но и другие поэты-декабристы не обошли этого жанра. Мы находим его у Кихельбекера, Бестужего, позднее у Доевского, Историческая баллада декабристов, как это было характерно для данного жанра в романтиках, ставит в центре незаурядную личность и необычное событие, ею пережитое. Но у декабристов это не факт личной жизни, а большое общественное дело, глубоко захватившее личность, ставшее и ее делом. Вместе с тем лирическая насыщенность баллады позволяла поэту-гражданину выразить свое глубокое сочувствие воспеваемому событию и герою, а посредством применения исторических образов к современности обратиться с революционным призывом к согражданам. 208 страница. Поэма нового жанра, романтическую поэму создает Пушкин. Появление в 1922 году кавказского пленника стало крупным, еще крупнее, чем Руслана Людмила, событием в русской литературе. Через два года печатается вторая пушкинская поэма в том же роде Бахчисарайский фонтан, 24-й год с предисловием, манифестом в защиту романтизма, принадлежавшим Перу Яземского. Тогда же Пушкин начинает последнюю романтическую поэму «Цыганы», вышедшую в свет в 1927 году. Новый жанр – романтическая поэма – привлёк внимание поэтов-декапристов. В 1925 году Появилась поэма Рылелева-Войноровский и отрывки из поэмы Наливайк. Эпическая поэма, поэзия революционного романтизма, тесно связана с передовым общественным движением. В ней ставится центральная проблема эпохи, глубоко волновавшая дворянских революционеров. Проблема свободы. В отличие от морально-психологического понимания романтической свободы поэзии Жуковского и Батюшкова революционной романтики вкладывали в это понятие общественно-политическое содержание. Так было уже в первой романтической поэме Пушкина. В обстановке разгоравшейся политической борьбы дворянских революционеров в России В обстановке революционных волнений в Европе взволнованные слова поэта о его вольнолюбивом герое, естественно, воспринимались как утверждение свободы, во имя которой боролись передовые общественные силы. Свобода. Он одной тебя еще искал в пустынном мире. Страстями чувств истребя, Охолодев к мечтам и к лире, С волнением песни он вынимал, Одушевленные тобою, И с верой пламенной мольбою Твой гордый идол обнимал. Не случайно южная поэма, особенно цыганы, Были восторженно приняты декабристами, ознакомившись с последней поэмой еще в рукописи, страница 209. Бестужев приветствовал пафос вольнолюбия, которым проникнуты цыганы. Именно в этом произведении, говорил он, сверкает молниеносные отчерки больной жизни, глубоких страстей, еще более... Определенный политический смысл имеет слова Рылеева о борьбе свободы с самовластьем, выражающей идеи его поэмы «Войнаровский». В этом произведении жанр революционно-романтической поэмы получил отчетливое выражение. Но это было незадолго до трагических событий 14 декабря. И произведение Рылеева оказалось единственной декабристской поэмой, полностью увидевшей свет в свое время. Поэмы других декабристов создавались уже после неудачного восстания в новых жизненных исторических условиях, на кадрке в ссылке, и только частично могли пробиться печать. После 1925 года в период широкого распространения жанра романтической поэмы закрепились и специфические особенности декабристского эпоса, наметившиеся в и в отрывках из Наливайка, частично уже опубликованные в том же 1925 году. Именно общественно-политическая тема национальный исторический сюжет, оттесняющий личную интригу на положение эпизода или побочной сюжетной линии, преобладание героического начала, эпический характер композиции, резкое ослабление субъективно-лирического элемента, объективно-повествовательная манера изложения. Поэма революционного романтизма стремилась стать историко-героическим эпосом. В отличие от Пушкина, обратившегося в поэли к современной жизни и современному герою, декабристы свои эпические и драматические произведения посвящали почти исключительно историческим событиям и деятелям. Пережитая страной Отечественная война вызвала в различных общественных кругах интерес к прошлому, еще более оживленным выходом истории Карамзина. Художественно-исторические жанры занимают в литературе видное место, страницы 210 Но декабристы ищут здесь свои опыти, Используя факты, изложенные Карамзиным, революционные романтики дают им иное освещение. Еще более отличен был политический смысл их обращения к прошлому, от той привязанности к старине, которую пропагандировали архаисты-охранители или консервативные романтики. Декабристы проявляли, особый интерес к эпохам обостренной политической и национальной борьбы. В 2020 году Невский зритель журнала сообщал, что содержанием отдела истории и политики в журнале будут важнейшие перевороты, которыми решались судьбы царств. Вот такую же программу В области художественно-исторических жанров выдвину в своем послании из терраспольской крепости Раевской. Пора, друзья, пора возвать из мрака, как полночный слабый царя народа, дух и нравы и те священные времена когда гремела наша вечер и сокрушала издалече царей, кечливых рамена. Вот о таком же подходе декабристов к истории говорят следственное показание Пейстеля Каховского. Обращением к истории декабристы хотели обосновать, Закономерность изменения политических форм, справедливость борьбы за общественное благо. Декабристы учились мыслить исторически. Интерес декабристов к политической борьбе прошлого помогал им скрывать общественное содержание изображаемых событий, подмечать ведущие тенденции исторического процесса, освещать историю как борьбу против деспотизма. В историзме мышления декабристы сделали большой шаг вперед, по сравнению с классиками Ломоносовым, Сумароковым, Херасковым. Революционные романтики ввели в литературу Нового героя – это свободолюбец, который протестует против несправедливого, подавляющего человеческую личность общественного уклада и вступает на путь борьбы за свободу. При этом у пушкинского героя сильнее выражено отрицание неволи а у декабристского героя утверждение свободы. Герой южных поэм не имеет ясного представления ни о конкретных формах свободы, ни о путях её достижения. Отстаивая свободу личности, он пытается бегством спастись от общественной несправедливости, не ищет путей к общественной борьбе, остается в своем мятеже, одиноким бунтарем. Это приводит героя к противопоставлению личности и общества, к индивидуализму, к эгоизму. Такая общественная психология возникала на почве пассивного неприятия общества, построенного на началах корысти и рабства, где люди просят денег до цепей. Страница 211. Протест здесь не переходил в активную борьбу за идеал свободы. Романтический герой Жалеева и других поэтов-декабристов был ближе к их идеалу человека и гражданина. Войнаровский наделён чертами прямого гражданина, готового принести все жертвы стране родины. Еще более отчетливо, Характер борца за народную свободу дан в образе Наливайка. Положительный герой революционных романтиков коренным образом отличался от героя классической эпопеи просвященного монарха или доблестного полководца. Глубоко отличен был декабристский герой и от героя выдвинутого другими течениями русского романтизма. Не приходится доказывать полную противоположность героя дворянских революционеров Вадима Жуковского, воплотившему характерные черты идеала романтической личности в представлении консервативных поэты-декабристы дали свое решение проблемы положительного героя, насколько это было возможно и на дворянском этапе освободительного движения. Известное значение для них мог иметь здесь опыт передовой литературы прошлого, родищего поэма-песни, петая на состязании, княжнина, трагедия в один, Поэтов-просветителей начала века Ода Востокова достойны. Тот же герой представал перед читателем и в драматургии революционных романтиков. Они стремились создать историко-героическую трагедию на русском и античном материале. Отдавая дань времени, декабристы были в первую очередь поэтами, но они внесли свою долю и в русскую прозу. В истории исторического романа Федор Глинка занимает... Особое положение своим произведением Зиновий Богдан Кмериницкий или Освобожденная Малороссия. Это одна из любимых декабристских тем. Борьба украинского народа за национальную свободу. В данном произведении трактуется в духе гражданских идеалов декабризма. Написано этот роман с 1816 по год. В 1921 году Рылеев выступил с рассказом «Чудак», в котором сделал попытку изобразить характер разочарованного молодого человека. В «Мнеамазине» была напечатана повестка Хильбергера из истории эстонского народа Под заглавием «Адо» исторические повести писал Кормилович. Недавно был найден и опубликован рассказ Бестужева «Похороны». Самым плодобитым, оригинальным прозаиком среди декабристов оказался Бестужев-Марлинский. Шумный успех его деятельности, как прозаика, падает на 30-е годы, о чем будет сказано ниже. Но в период подготовки восстания 14 декабря Бестужев создал свои наиболее острые в политическом отношении прозаические произведения. Он резко прорывается популярностью в то время. Традиции сентиментально-романтической повести, восходящей к бедной Лизе Карамзина, а позднее Бестушев иронически писал об авторах подобных повестей. «Бедная Лиза вскружила всем голову, и все заговорили о матери природе», цитаты. Они, которые видели природу только с просонка, из окна кареты. Страница 212. Подражание Пушкину и декабристам. Широко разлившееся течение гражданского революционного романтизма втянуло многих второстепенных литераторов той эпохи среди которых оказалось немало эпигонов, воспроизводивших внешние сторону революционно-романтической поэзии, но не усвоивших ее внутреннего содержания. Особенно большой успех выпал на долю южных поэм Пушкина, породивших огромное количество подражаний. Воспроизводились не только общие черты нового жанра, но и конкретные ситуации пушкинских произведений, изображённый в них романтический герой. Подражали Войнаровскому Рулееву, Чернецу Козлову. Первое подражание кавказскому пленнику появилось в 1924 году. Это была дагестанская узница Шишкова, поэта, близкого к передовым общественным кругам и в 1918 году сосланного на Кавказ. Очень многие из поэтов и гигонов оказались в лагере реакционных романтиков, сложившемся после 1925 года. Зато такие поэты, как Рильев, Адоевский, Кефельбекер, отчасти Боротынский, позднее Лермонтов, творчески разработали новый жанр романтической поэмы, явившейся одним из высших достижений русского романтизма. Поэма Боротынского – это, снижая образ героя и устраняя экзотику обстановки, обнаруживала тенденции перехода к реалистической повести в стихах. Художественный метод революционного романтизма. Поставив перед собой определенную цель ликвидировать крепостничество и самодержавие, Дворянские революционеры неясно и даже неверно представляли себе пути и средства достижения этой цели. Это выносило элемент романтизма в их политическое мировоззрение. Социальный идеал, утверждаемый декабристами, оказывался – В разрыве с окружающей действительностью Переход от неприемлемого сегодня к желанному завтра Мыслился довольно неопределенно. Вот на этой идейной основе в творчестве декабристов Возникало характерное для романтизма противопоставление Расхождение идеала и действительности «Мечты и реальности» в странице 213. Однако романтический идеал, создаваемый воображением революционных романтиков, не был оторван от реальной современности. Об этом очень верно, тонко сказал Бестужев. Цитат. «Воображение недовольно сущностью, То есть существующим алчит вымыслов, и под политическую печатью словесность кружится в обществе. Тем самым потребность в романтическом вымысле становится в зависимости от неудовлетворенности существующим, а в противопоставлении страстного желаемого идеала и отвергаемой действительности вкладывается общественно-политический смысл. Общественный идеал декабристов в своем основном содержании соответствовал тенденциям развития исторической действительности. Россия в первой половине XIX века неодолимо двигалась к новому экономическому и социально-политическому укладу. Хотя господствующие классы и пытались приостановить это движение. Исторически закономерным было обращение декабристов к революционным средствам осуществления их мечты. Поэтому их художественные образы революционного романтизма в той или иной мере опирались на действительность несли в себе ее элементы, выражали тенденции ее развития. Революционный романтик, в отличие от элегически настроенного, пассивного романтика, не стремился уйти от действительности в мечту, а пытался прийти к действительности через мечту. Отрицание существующего общественного порядка вызвало появление обличительно критических тенденций в творчестве декапристов, особенно в лирике, вспомнил временщику Жалеева. Но они не стремились широко показать отрицательные явления. Передовым дворянам, замышлявшим, Своими силами произвести переворот, задачу борьбы были ясны. Им нужно было собрать вокруг себя единомышленников, призвать их к революционной борьбе, воодушевить на гражданский подвиг. Дворянским революционерам нужно было создать идеальный образ героя гражданина, а не реальный характер современников его широкой типичности. Всем этим определяли все принципы изображения человека в творчестве декабристов. Конечно, в той или иной мере излюбленный ими образ имел пору действительности современной или исторической именно. Немало. Героев рождала Россия во все эпохи своей жизни. Но в большей степени этот образ отражал отвлеченное представление дворянских революционеров о человеке-гражданине. Психология, поведение, речь персонажа в их произведениях не имели необходимой социальной характеристики. 214-й. Устами своих героев нередко говорили сами дворянские революционеры. Это вело также к заметной абстрактности в обрисовке национальной и социальной среды, окружавшей героев стремление декабристов высказать через посредство художественной литературы свои политические идеи лозунги приводили к своеобразной двузначности образов и сюжетов декабристской поэзии события национально-освободительной борьбы революционной романтики рисовали как борьбу свободы с самовластием Призыв к революционному свержению царизма и крепостничества они зашифровывали в пламенных речах, направленных против национального порабощения. Благодаря этому поэты-декабристы зачастую нарушали верность истории, модернизировали её своеобразно проявлялась в поэзии декабристов и субъективность, составляющая одну из основных особенностей романтиков. Они по-своему испытали соблазн романтического индивидуализма, в чем выразилась переоценка дворянскими революционерами роли героической личности в общественной борьбе. Тема свободы личности получила в их творчестве не индивидуалистическую, а социальную трактовку, что резко отделила от эллигического романтизма. Революционные романтики не отрывали личность от общества и не противопоставляли их друг другу, а стремились осмыслить связь человека-гражданина с общественным коллективом, с народом, с государством. Решение проблемы для декабристов заключалось в подчинении личных интересов общественным, в идее служения гражданина ⁇ Отечества. Поэтому и в творчестве декабристов не было ухода в замкнутый мир собственной личности. Своим творчеством они жаждали вмешаться в жизнь. Неприятие окружающей действительности порождало у поэтов революционного романтизма стремление переделать действительность. Субъективность декабристской поэзии была выражением их глубоко личного отношения к противоречию между страстно желаемым идеалом и гневно отрицаемой действительностью. Это был высокий лиризм их пламенной поэзии, их революционный пафос. Стиль революционного романтизма. Большие задачи встали перед революционными романтиками и в области языка. Стилистическая реформа Крымзина обнаружила к этому времени недостаточность, односторонность своей ориентации на соломно-дворянские стили речи. богатство общенародного русского языка во многом еще оставались за пределами художественной литературы. Завоевания Жуковского и Батюшкова в сфере поэтической выразительности ограничивались преимущественно жанровыми психологической лирикой и средствами субъективно-эмоциональной речи. Поэтический стиль, сложившийся у сентименталистов и романтиков школы Жуковского Батюшкова, стал шаблонным. Потерял былуя свежесть и выразительность. Нужно было находить новое средство, и в лирике, тем более в эпосе и в драме. Нужно было выработать речевой стиль, отвечающий новым большим политическим темам, властно овладевшим художественной литературой. По-новому встал вопрос о высоком стиле используя лучшие традиции гражданской поэзии классицизма, поэты-романтики от мелодического стиха элегий и разговорной интонации дружеского послания переходят к ораторским формам оды и к повествовательному стилю поэмы. А с другой стороны – Обогащение литературы элементами народности не могло ограничиться вопросами содержания, но должно было охватить область языковой формы. В борьбе против социальной ограниченности карамзинского стиля остро ставится вопрос о народности языка литературы. Наиболее последовательный защитник высокой поэзии Тюхельбекер особенно решительно выступал против тенденций со словно-дворянской замкнутости стиля карамзинистов, которая из слова русского, богатого, мощного силится извлечь небольшой, благопристойный, приторный, искусственно тощий приспособленный для немногих язык этой вот сетовал на то, что русские писатели, обладая неразработанными сокровищами слова, меняют золото онного на блестящие заморские безделки и радовался тому, что новое поколение людей начинает чувствовать прелесть языка родного и в себе силу образовать его. Из нескольких цитат. Вот такие стилистические принципы объясняют наличие в творчестве декабристов элементов классического стиля. Кефельбекер. Так вот описывает борьбу греков за свое освобождение в стихотворении «Пророчество» 22-й год. «Беснуясь, барбары текут, Огня и крови льются реки, На страшный священный труд Помчались радостные крики. Молоденец обнажает меч, С мужами жёны ополучились, И мужи в любовь преобразились Среди пожаров казни сеч. Страница 216. К костьми о море судов, Могущий сон не исчез, Главу, сдымая до небес, Грядет на Византию горе, Приспели грозные часы, Подернят грады за пустенью, Не примет трупов погребения, И брань за них поднимут псы. Здесь мы находим и обычное для классического стиля славянизма «Могущий, грядет брань, главу, грады» и хорошо знакомая одической, эпической поэзии метафоры. Барбары текут, огня и крови льются, реки, мужи в любовь преобразились, олицетворяем олицетворенную фигуру горя, голову вздымая до небес и условную гиперболизацию. Младенец обнажает меч. Привычные фразеологические обороты – война, как страшный и священный труд. Подобные стилистические элементы можно встретить не только у Кафельбекера, который иногда называл себя старовером, но и у других декабристов. Ну, было бы неправильно рассматривать стиль декабристов как некоторый новый этап – развитие русского классицизма. Хранить традиции этого когда-то передового литературного направления и теперь в эпоху освободительного движения дворянских революционеров пытались и архаисты группы Шишкова, это мы помним. Выступая против реакционного классицизма в своих литературных манифестах, декабристы не могли следовать ему. И в стиле своей поэзии. В те элементы старой формы, которые были выработаны в цветущую пору русского классицизма, декабристы вносили новое содержание, что приводило к изменению функции традиционной формы. Так, славянизмы в поэзии декабристов становились выражением политического негодования и революционного папаса Такова функция высокого стиля в сатире Релева к кавременщику «Смеюсь мне сделанным тобою уничижением», это отдельная строчка, «что сей кимбальный звук, тиран вострепещен, От справедливой мызды. Позднее Адоевский при помощи славянизма передает чувство гражданской скорби, протеста при воспоминании о казнённых декабристах. 1931 год называлось стихотворение «При известии о польской революции». Лишь вспыхнет огонь во глубине сердец Пять жертв встают пред нами, как венец. В круг быи вьется синий пламень, Сей огонь пожжет чело их палачей. Илка Хельбекера стянула петля дерзостную быю, той шею. Греческую песенку Кефельбекер заканчивает такими строками. «Душа героев вылетает из позабытых их гробов и напомняет бардов струнный, и на тиранов шелёт народное перуны Страница 217 Здесь образы ломоносовско-державницкого стиля выражают декабристскую идею о политически действенном значении исторических воспоминаний в поэзии. Предшественниками декабристов в использовании элементов классического стиля для выражения политического вольнолюбия были родищев, поэты просветители гневич отчасти держали но эти элементы вошли в состав созданного декабристыми революционно романтического стиля ораторский агитационного по своей основной направленности для этого стиля характерно прежде всего своеобразная поэтическая терминология, фразеология, то есть определенный круг слов, выражений, с теми или иными вариациями в отдельных произведениях и у отдельных поэтов. Этот общий для поэзии декабристов лексический фразеологический фонд служит выражению их общественных идеалов, эмоций, стремлений, что сообщает новый смысл словам и выражениям, которые были знакомы в той или иной мере и предшествующей поэзии, но имели там иное значение и не выступали в такой устойчивой системе. Такие слова, как «герои», Доблесть, достоинство, мужество, честь, подвиг, жертва или такие как тиран, ерем, цепи, бичи, зло, злоба приобретают в поэзии декабристов, помимо обычного значения, свой особый смысл, связанный с конкретными задачами их политической борьбы. Например, честь. Поэзия декабристов ⁇ это понятие не общественно-бытовое, а политическое, связанное с выполнением гражданского долга. У Пушкина пока сердца для чести живы. Для стиля гражданского романтизма характерно не только наполнение подобных слов конкретным политическим содержанием, но и придание им яркой эмоциональной окраски, выражающей страстную жажду общественного блага или силу гражданского негодования. Политический подтекст зачастую придавал словам и выражениям в поэзии декабристов двойное значение. Таково, например, стихотворением к «Друзьям» на Рейне, 21 год, Нарисовав рейнский пейзаж, поэт устремляется в мечтах к друзьям. Пью за наш союз священный, пью за русский край родной. Эти слова можно было воспринять и вне политической ассоциации, но вот поэт вопрошает. Или меня на поле славы ждет неотразимый рок. И дальше общественный мотив начинает отчетливо звучать в стихотворении. Последняя его строфа придает теме, а вместе с тем и всей фразиологии наш союз священный, поле славы, политический смысл. Да по за свободу, за любовь. Души моей, жертва славному народу, гордость плачущих друзей. Ораторский агитационный характер поэтической речи декабристов выражался и в ее интонационно-синтаксическом строе. Страница 218. Психотворение декабристов полны таких фигур поэтического синтаксиса, как вопросы, восклицания, обращения. При этом они носят не интимно лирический, а общественно-ораторский характер. Пихрельбетер призывает: друзья, нас ждут сыны Элады, кто даст нам крылья? Полетим, вопросом, восклицанием, Начинает Адаевский лею на смерть Крибоедова. Где он? Где друг? Кого спросить? Где дух? Где прах? В краю далеком. О, дайте горьких слез потоком его могилу оросить. «Согреть ее моим дыханием. Вот с, этих же, с этим же связано, и обилие в декабристской поэзии своеобразных лозунгов, призывов, формулирующих политические цели, задачи дворянских революционеров. Декабристые нередко вкладывали вот такие агитационные формулы в уста исторических лиц. Романтическая патетика поэзии декабристов придавала экспрессивный характер другим элементам их стиля. Такой характер носит, например, эпитет в декабристской поэзии. Здесь можно отметить круг излюбленных, политических определений, в которых ярко выражаются общественно-политические оценки декабристов. Страница 219. Родина у них милая, их цель – славная, знамя – святое. Особенно часто в различном предметном значении у декабристов встречаются эпитеты высокий, возвышенный, семантика которых связана с кругом гражданских идей, идеалов. Высокая душа – Релеев Куфельбекер, высокие мысли – Адаевский, высокие думы – Релеев Адаевский, высокие песни – Релеев Клинка, высокое искусство – Куфельбекер, возвышенная свобода – Куфельбекер, «Возвышенная душа» Рылеев, «Возвышенное сердце души ветер, «Возвышенное мечтание» Адаевский, «Возвышенные певцы» Тихий ветер, «Звуки» Возвышенные релеев. Не случайно... И Пушкин применяет эпитет той же категории в своем послании к декабристов. Не пропадет ваш скорбный труд и дум, высокое стремление. Гражданское негодование вызывает в поэтическом стиле декабристов систему столь же эмоционально экспрессивных эпитетов противоположного оценочного значения. Такими эпитетами полна, например, сатира во «Временщику». Временщик – подлый, власть – ужасная, страсти – низкие, у Бестужева – гнусные ханжи. Значительная роль в стиле декабриста принадлежит народно-поэтическим элементам. Это отвечало декабристскому представлению о народности литератур. Разнообразные формы фольклорного стиля умело использовали в своих агитационных песнях Бестужев, Ролеев. Тоже мы находим и упоминавшиеся упоминавшейся песни Бестужева о восстании Черниговского полка, что не ветер шумит в сыром бару. С этим было связано и обращение к формам народно-песенной ритмики. А Даевский Кихлибекер применяли элементы фольклорного стиля в своих балладах с народно-исторической тематикой. Ко времени работы Пушкина над Русланом и Людмилой относится не напечатанная тогда баллада Кихлибекера Лес представляющий собой наиболее последовательный опыт использования фольклора в творчестве. Во сыром бару ветер забывает, на борзом коне молодость несется. И здесь, помимо стилистической окраски, в дальнейших стихах встречаем красный дейца, бой и ситы, Конь. Интересна риторическая обработка хорея в песенном духе. Глинка пишет сказки, предназначенные для демократического читателя, в которое вводит по собственным словам выражение, заимствованные из песен, сказок, поговорок, пословиц, беспрестанно в устах народа обращающихся. Страница 220. Те же тенденции определили искания и в области стиха. И здесь ритмико-интенционное средство русской политической речи, нашедшее блестящее развитие творчества Жуковского, оказались недостаточными. Возобновляются поиски русского склада, народного стиха начатое поэтами предшествующего поколения Львовым, родящим Востоком. Значение революционного романтизма. Историческое значение декабризма, как широкого общественного движения, помогает понять историческую роль и порожденного им революционного романтизма. Это был важный этап в развитии русской эстетической мысли и литературы. Романтики выдвинули идею народности литературы как условия ее национальной самостоятельности, оригинальности, раскрыли общественно-воспитательное значение литературы, обязывающие поэтов-писателей служить своим искусством высоким гражданским принципам. Обосновали необходимость новых жанровых, стилистических форм, отвечающих развитию жизни и новым историческим задачам. Полемика революционных романтиков – С реакционным классицизмом, с консервативным романтизмом, принципиальная оценка ими литературных явлений прошлого и современности в свете передовой эстетической теории способствовали распространению новых художественных взглядов. Новые эстетические принципы нашли осуществление в творчестве революционных романтиков. Они широко поставили проблемы, выдвинутые освободительным движением, создали романтический образ современника в той или иной мере, связанного с общественной обстановкой эпохи Пушкина, например, или исторического героя своим примером воодушевляющего на борьбу за свободу поэт и декабрист, разработали жанрово-стивистические формы, отвечающие новому идейному содержанию. Романтическая поэма, историческая баллада, различные жанры политической лирики, смело шагнули романтики вперед, по путям национальной самобытности литературы. Велико было и общественное значение революционного романтизма. Своими произведениями Пушкин, поэты-декабристы, гудили общественное сознание, внушали критическое отношение к самодержавию, к крепостничеству, распространяли В широких кругах освободительные идеи и настроения художественной литературы, обогащенная передовым общественно-политическим содержанием, направленная на революционное преобразование жизни, становилась одним из мощных орудий освободительной борьбы.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 По меткому выражению Гоголя, от Пушкина, точно от поэтического огня, как свечки зажглись другие самоцветные поэты. Но, во-первых, традиционный состав пушкинской плеяды, вяземский дельник, языков воротынский, не включались поэты, которые в данный период были особенно близки к Пушкину как борцу за ведущее течение русской поэзии революционный романтизм. А что же это за пушкинские прияда, если в нее не входят поэты декапристы? Во-вторых, объединение поэтов пушкинской поры под понятием пушкинской плеяды может создать ложное представление, будто все эти поэты принадлежат к возглавленному Пушкиным течению революционного романтизма. Между тем, группа поэтов, с которой традиционно связывается наименование пушкинской плеяды, не обнаруживает внутреннего единства ни между собою, ни в отношении к своему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 Пушкинское время начинает писать стихи один из крупнейших и довольно-таки оригинальных русских поэтов Фёдор Тютчев, мастерство которого глубокими нитями связано с поэзией Пушкина, но которого нельзя отнести ни к пушкинской плевяне, ни к передовым поэтам революционного движения, ни к последователям Жуковского.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 поэтами, связанными с традициями Карамзина, Жуковского, Батюшкова. Поэты пушкинского поколения должны были определить свое место в этой идейно-литературной портле. Но в лирике самого Пушкина еще в 1925 году появляется идейная художественная тенденции, выводящая его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 Наступившая реакция оказалась губительной, вызвав резкий идейный и творческий спад. Другие после 1925 года вступают в новую полосу развития, отражающую новую историческую обстановку. Боротынский зарекомендовал себя талантливым поэтом еще в первую половину 20-х годов сказал свое собственное слово уже в новый период, чутко и тревожно реагируя на глубокие процессы русской жизни того времени. Накануне 14 декабря выступил Бенебетинов, но то оригинальное, что он успел поэтически высказать за короткий срок своей литературной деятельности, было связано уже с с обстановкой после декабря 25 года. Тютчев, критически откликнувшийся своим стихотворением еще на Пушкинскую от проявил себя самобытным поэтом, философом уже позднее. В 30-х годах с его творчеством познакомил русских читателей Пушкин. Он опубликовал цикл Цюрчевских стихотворений «Современники», а в 50-х годах его заново открыл Некрасов. Все перечисленные поэты усвоили в меру своего таланта пушкинскую культуру поэтического слова и внесли в эту культуру своё. Вместе с Пушкиным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 когда их деятельность имела наибольшее значение. Анализ творчества Боротынского Виневитинова целесообразнее отнести к следующему периоду. Это сноска. Но можно утверждать, что все эти поэты в период, замыкающийся 25-м годом, занимали свое место в передовом литературном движении. Были романтиками объединяясь под знаменем прогрессивного романтизма, имевшего те или иные точки соприкосновения с романтизмом революционным. Это бесспорно в отношении Вяземского и Языкова. Произносят Языкова или Языкова по-разному. Не будет ошибкой утверждать то же самое в отношении Давыдова и Боротынского более противоречив романтизм Дельвига и Веневитинова. Но если у первого преобладает консервативные элементы, то второй в общей направленности своего творчества стоял на прогрессивных позициях. В общественно-политическом отношении поэты Пушкинского круга, не обходя декабристский, лагерь разделяли в той или иной мере настроение либералистов 20-х годов. Восстание 14 декабря и его поражение каждый из них пережил по-своему, и здесь пути их разошлись.